Восстание в Вандее, в Лионе на юге Если восстание не удалось в Британии и в Нормандии, зато контрреволюционеры имели более успеха в провинции Пуату, департаменты Де Севре, в Вены и Вандее, в Бордо и в Лиможе. Небольшие движения против конвента произошли также в некоторых восточных департаментах. в Безансоне, Дижоне и Маконе, то есть в тех местностях, где буржуазия, как мы видели раньше, свирепо расправлялась с крестьянами в 1789 году. На юге, где давно уже работали роялисты, восстания произошли в разных местах. Марсель, подпав под власть контрреволюционеров, жарандистов и роялистов, назначил себе временное правительство и собирался послать войска против Парижа. Тулуза, Ним, Гренобль тоже поднялись против конвента. Тулон даже принял английский и испанский флот, который овладел укреплениями этого военного порта во имя Людовика XVII. Бордо, большой торговый город, готовился восстать в защиту жерандистов, а Леон, где торговая и промышленная буржуазия взяла вверх уже 29 мая, Открыто восстал против конвента и выдержал долгую осаду, причем пьемонтские войска, пользуясь расстройством республиканской армии, которая должна была опираться на Леон, вступили в пределы Франции. Вплоть до настоящего времени причины вандейского восстания еще недостаточно разъяснены. Нет никакого сомнения, что привязанность населения к своему духовенству, которой искусно воспользовались агенты папы и иезуитов, имела большое значение, чтобы поднять крестьян. Затем в деревнях Ванды, конечно, держалась неопределенная привязанность к королю, так что рейлистам легко было разжалобить крестьян рассказами о бедном короле, который, говорили они, хотел добра народу и за это был казнен парижанами. и сколько слез было пролито женщинами над судьбой бедного мальчика, наследника, запертого в тюрьму. Раилийским эмиссарам, приезжавшим из Рима, из Коблинца и из Англии, с булами от папы, с королевскими приказами и с английским золотом, легко было волновать крестьян, тем более что им покровительствовала местная буржуазия, бывшие торговцы, невольниками-неграми, составлявшие богатое купечество в Нанте, и вообще крупные коммерсанты, которым англичане обещали оградить их от санкюлотов. Наконец, была еще причина, которая одна могла поднять целые области. Это был рекрутский набор, объявленный конвентом. В связь которой с остальной Францией была еще очень слаба, набор был сочтен прямым нарушением самого святого права личности – право оставаться у себя дома и на своей родине, защищаться от врагов. Но со всем этим есть, я полагаю, основания думать, что были еще другие, едва ли не более глубокие причины, поднявшие вандейский крестьян против революции. Действительно, при изучении документов того времени – Беспрестанно приходится натыкаться на факты, которые, помимо всяких других влияний, должны были вызвать в крестьянам глубокое недовольство против учредительного и законодательного собраний. Уже то самое, что учредительное собрание уничтожило мирской сход всех домохозяев каждой деревни, существовавшие у них вплоть до декабря 1789 года, И, кроме того, еще разделила крестьян на активных и пассивных граждан и, лишая последних всякого права голоса, предоставила администрацию общинных дел избранникам одних только активных, то есть более зажиточных крестьян. Одного этого было достаточно, чтобы зародить в деревня глубокое недовольство против революции, являвшейся в глазах крестьян детищем городских буржуа. Конечно, 4 августа революция признала в принципе уничтожение феодальных прав и право мертвой руки. Но право мертвой руки было, по-видимому, мало распространено в Западной Франции, а уничтожение феодальных обязательств в продолжении четырех лет оставалось только на бумаге. А так как крестьянское восстание 1789 года вообще было слабо в Западной Франции. то с крестьян продолжали взыскивать феодальные повинности полностью по-прежнему. С другой стороны, и это было чрезвычайно важно для, для деревенского населения, продажа национальных имуществ совершилась в значительной мере в пользу городской буржуазии. Церковные имущества уже в силу своего происхождения должны были бы перейти преимущественно в руки бедных, но их скупали прежде всего горожане. и это возбуждало вражду деревни против города. К этому надо еще прибавить разграбление общинных земель буржуазии в прямой ущерб крестьянской бедноте, которому законодательное собрание способствовало своими законами. Смотрите главу 26. Таким образом, вплоть до августа 1793 года, когда было объявлено уничтожение феодальных прав без выкупа, Революция ничего еще не давала крестьянам существенного, если они сами не бунтовались и сами не отнимали земель у дворянства и духовенства. А между тем постоянно увеличивалась тягость налогов, рекрутчины военных поборов, падавших на сельское население. Вследствие этого глухая вражда против городов росла в деревнях, и мы действительно видим, что восстание в Вандее – началось как открытая война деревни против города. Разжигаемое эмиссарами духовенства из Рима восстание вспыхнуло в Вандее с невероятной свирепостью, а конвент мог выставить против него лишь ничтожные отряды войска под команды генералов, либо неспособных, либо умышленно затягивающих войну. Жрандистские депутаты конвента, со своей стороны, раздували огонь своими посланиями. Восстание нашло смелых партизан, вождей, и быстро разрослось. А разжигаемое фанатизмом духовенство, оно приняло зверские формы. И тогда монтаньяры стали прибегать к самым ужасным и возмутительным мерам, чтобы задавить его. План вандейцев был завладеть городами и истребить в них всех патриотов, то есть всех республиканцев, а затем распространить восстание на соседние департаменты и идти на Париж. В начале июня 1793 года вандейские вожди Катлина, Лескюр, Стофле, Ларош, Жаклен во главе сорока тысяч человек действительно овладели городом Сюмором. Река Луара была таким образом в их руках. Затем, перейдя Луару, они овладели Анжером 17 июня и искусно скрывая свои движения, быстро бросились на Нант, большой приморский город и порт Луары, что должно было привести их в прямое соприкосновение с английским флотом. 29 и 30 июня в армии, быстро соединившись, напали на Нант, Но тут они были отбиты республиканцами и потеряли Котлина, своего действительно демократического вождя. Отбитые от Нанта вандейцы стали отступать и даже оставили Сомю, после чего они уже вынуждены были перейти на левый, то есть южный берег Луары. Тут потребовались невероятные усилия со стороны республики, чтобы разгонять отряды вандейцев, державшиеся на своей собственной родной земле. Война обратилась в прямое истребление, вследствие чего от 20 до 30 тысяч вандейцев, за которыми тянулись их жены и дети, решили эмигрировать в Англию, пересекая Британь. Они перешли, следовательно, Луару с юга на север и направились дальше к северу, через Британь. Но Англия вовсе не желала принять таких эмигрантов, а бритонцы со своей стороны холодно встретили их. Тем более, что в Британии патриоты брали вверх, и тогда вся эта масса голодных и оборванных мужчин, женщин и детей снова была отброшена к луаре. Мы уже говорили, с какой бешеной яростью вандейцы, подогреваемые духовенством, начали восстание. Теперь война становилась еще более озлобленной. В октябре 1793 года, это пишет госпожа Ларош Жаклен. Жена одного из вандейских вождей. Военным криком вандейцев стало не давать пощады. Действительно, в Монтегю они наполнили большой городской колодец полуживыми еще телами республиканских солдат, которых убивали камнями. Шарет при взятии города нуамур 15 октября велел расстрелять всех, кто сдался ему. Любимой потехой вандейцев было зарыть республиканца по горло и подвергать всяческим истязаниям его голову. Примечание. Смотрите Мишле, который изучал вандейскую войну по документам на местах. Нередко, говорит он, обсуждался вопрос, кто первый начал эти варварские жестокости и которая из двух партий зашла дальше на пути преступлений. Безумолко говорят об убийствах Корье в Нанте, но почему не говорят об убийствах Шарета? Старые вандейские офицеры, грубые и жестокие, сами рассказывали своему доктору, который пересказал это мне, что они никогда не брали в плен солдата, особенно из Майнской армии, без того, чтобы не убить его под пытками, когда на то хватало времени». Когда нанцы пришли в апреле 1793 года в Шалан, они увидали что-то, пригвожденное к двери, напоминавшее громадную летучую мышь. Это был республиканский солдат, пришпиленный тут и мучившийся уже несколько часов в отчаянных предсмертных страданиях. Когда вся эта масса людей была отброшена назад, к Луаре и к нанту, Тюрьмы Нанта стали переполняться с угрожающей быстротой. В этих логовищах, битком набитых человеческими существами, стали развиваться тиф и всякие другие заразные болезни, которые из тюрьм распространялись по городу среди населения, истощенного осадой. При этом, так же как было в Париже после 10 августа, сидевшие в тюрьмах роялисты грозились перерезать всех республиканцев, Как только королевская армия вандейцев подойдет к Нанту. А патриотов было всего несколько сот в этом городе, где буржуазия, разбогатевшая на торговле неграми и на рабском труде на острове Сен-Доминго, беднела теперь с тех пор, как революция уничтожила рабство. Гарнизонная служба, которую несли патриоты, чтобы предотвратить нечаянный захват Нанта вандейцами, и помешать действительному истреблению республиканцев, было так утомительно, что патрули патриотов падали от истощения во время своих обходов. Тогда крик «Всех в реку», раздавшийся уже в 1792 году, стал слышаться все грознее и грознее. «Род помешательства, подобного тому, — говорит Мишле, — которое замечалось в городах во время чумы, овладело бедной частью населения, — А комиссар конвента Корье, темперамент которого как раз подходил к такого рода припадкам ярости, предоставил страстям разыграться без удержу. Сперва начали топить в Луаре священников и кончили тем, что истребили более двух тысяч человек, мужчин и женщин, сидевших в Нанских тюрьмах. Что же касается Девандея вообще, то Комитет общественного спасения, не давая себе даже труда вдуматься в причины восстания в целой области и довольствуясь нелепым объяснением, что все происходит от фанатизма этих озверелых мужиков, не стараясь даже понять крестьян и приохотить их в республике, возымел дикую идею истребить всех вандейцев и обезлюдить вандею. 16 укрепленных лагерей было устроено с этой целью. и 12 адских колонн было пущено в Вандеи, чтобы разорить всю страну, сжечь крестьянские избы и истреблять крестьян. Легко понять, к чему привела эта бойня. Вандея обратилась в гнойную рану республики. Громадная область была навсегда потеряна для республики, и Вандея стала причиной кровавых раздоров среди самих монтаньяров. Восстания в Провансе и в Леоне имели такое же печальное влияние на ход революции. Леон был городом, где производились предметы роскоши – шелк, бархат. Множество артистов, рабочих, было тогда занято тканьем у себя на дому самых тонких шелков. И вышиванием золотом и серебром. И все это производство приостановилось во время революции. Самое же население разделилось на два враждебных лагеря. Рабочие хозяева, владельцы маленьких мастерских и буржуазии, высшие и средние, были против революции. Собственно, рабочие, те, которые работали на владельцев маленьких мастерских или находили себе заработок в различных отраслях, связанных с мелкоткачеством, стояли за революцию. Они уже тогда вырабатывали основы социализма, который развился в XIX веке, и охотно следовали за Шалье, коммунистом-мистиком, приятелем Марата. Шалье, сродный по своему направлению с направлением, преобладавшим в Парижской коммунии, имел большое влияние в Лионском городском управлении. Кроме того, активную коммунистическую пропаганду вел еще Ланш, предшественник Фурье. Буржуазия же, со своей стороны, охотно стояла заодно с дворянами и особенно с духовенством, которое имело тогда большое влияние на население, причем на помощь ему явились еще эмигранты-священники из Савойи. Большая часть леонских секций была искусно наводнена жерандийской буржуазией, за которой скрывались роялисты. Столкновение произошло, как мы видели, 29 мая 1793 года. На улицах дрались, и буржуазия держала вверх. Шалье был арестован, и так как Робеспер и даже Марат плохо защищали его в Париже, то жерандисты казнили его 16 июля. Вообще месть и кабинцам со стороны буржуазии и ареалистов была ужасна. Леонская буржуазия, выступавшая до тех пор под знаменем жерандалистов, поощренная теперь вандейским восстанием, открыто вступила в союз с рейлистами-иммигрантами. Она вооружила 20 тысяч человек и привела город в состояние обороны против конвента. Марсель тоже собирался идти на помощь Леону. Сторонники жерандистов поднялись здесь тотчас же после 31 мая. Поощряемые жрандистским депутатом Ребекки, который поспешил сюда из Парижа, секции, попавшие большей частью в руки жерандистов, снарядили армию в 10 тысяч человек, которая направилась в Леон с намерением идти дальше, на Париж против Монтаньяров. Это восстание скоро приняло, как и следовало ожидать, открыто рейлийский характер, и к нему присоединились другие города Южной Франции – Тулон, Ним. Монтобан. Армия марсельцев скоро была, впрочем, разбита войсками конвента, которые под начальством Карто вступили в Марсель 25 августа 1793 года. Ребеки утонул, но часть восставших бежала в Тулон, и этот большой военный порт был сдан вслед за тем англичанам. Английский адмирал вступил в обладание городом и его укреплениями, Провозгласил королем Франции Людовика XVII и призвал себе на помощь армию из 8 тысяч испанцев, чтобы держать Тулон и его форты. В то же время во Франции вступили 20 тысяч пьемонцев, которые пошли по долинам Саланжи, Тарантизы и Марьены на помощь раелистам в Леоне. Попытки комиссара конвента Дюбуа-Крансе вступить в переговоры с леонцами не удались. Движение уже попало в руки рейлистов, и они ничего не хотели слышать о мирных переговорах. Комендант Леона Пресси, сражавшийся 10 августа в рядах швейцарцев в Тюильри, был преданный Людовику XVI человек, и в городе было много рейлистов-эмигрантов, прибывших в Леон, чтобы сражаться против республики. Главари Рейлийской партии сносились с агентом принцев Эмберт Коломесом, чтобы согласовать действия Леонского восстания с движениями Пьемонской армии. Наконец, Леонский комитет общественного спасения имел секретарем генерала Рубьеса иезуита, тогда как комендант Пресси был в сношениях с агентом принцев и просил у них подкрепления из пьемонских и австрийских войск. В таких условиях осталось только начать правильную осаду Леона, и республиканцы-монтаньяры действительно ее начали 8 августа, обложив город войсками из старых солдат, отделенными от альпийской армии, причем пушки были привезены из Безансона и Гренобля. Леонские рабочие вовсе не хотели этой контрреволюционной войны, но они не были достаточно сильны, чтобы воспротивиться ей. Они массами убегали из осажденного города и присоединялись к армии санкелотов, которые сами страдают от недостатка хлеба, все-таки кормили 20 тысяч беглецов из осажденного Леона. Республиканской армии под начальством Келлермана удалось таки в сентябре принудить пьемонцев к отступлению, а Кутону с Менье, двум комиссарам конвента, удалось собрать в Оверни армию из крестьян, вооруженных косами, пиками и вилами. С этой армии они подошли к Леону 2 октября на помощь Келерману. Семь дней спустя, 9-го, армии конвента наконец овладели Леоном. С грустью приходится сказать, что месть республиканцев была ужасна. Кутон, по-видимому, был склонен к политике примирения, но террористы одержали верх конвенции. Они говорили, что к Леону надо приложить то, чем жерандист Энар угрожал Парижу, то есть разрушить город так, чтобы от него остались одни развалины, на которых воздвигли бы надпись «Леон вел войну против свободы», «Леон более не существует». В конце концов, этот нелепый план не был принят, но все таки конвент решил разрушать дома богатых, щадя дома бедных. Исполнение этого было поручено Колла Дербоа. если он этого не выполнил, то только потому, что исполнение было материально невозможно. Город нелегко разрушить. Зато своими казнями и расстрелами в кучу Кола нанес страшный вред революции. Такая же война началась в Бордо и Тулоне. Жирандисты сильно рассчитывали на восстание в Бордо. И этот негацианский город, столица Жиронды действительно восстал, но восстание не продержалось. Народ не дал себя обмануть и не поверил обвинениям в рейлизме и орлеонизме, распространившимся жирондистами против монтаньяров. В результате оказалось, что когда арестованные жрандийские депутаты, убежавшие из Парижа, приехали в Бордо, они должны были скрываться в этом городе, из которого они мечтали сделать центр своего восстания. Вскоре Бордо подчинился комиссарам конвента. Что касается Дотулона, где давно уже работали английские агенты, и где офицеры моряки все были роялисты, он сдался, как мы говорили, английскому флоту. Патриоты, вообще малочисленные в этом порту, были посажены в тюрьму, а так как англичане, не теряя времени, вооружили форты и выстроили новые, то понадобилась потом правильная осада, чтобы овладеть ими. Это удалось сделать только позже, в декабре 1793 года.